На следующий день Логинов явился на работу задолго до положенного времени. Пришлось предъявлять охранному автомату белую карту, разрешающую доступ в управление в любое время. Логинов и раньше любил работать в эти тихие утренние часы, пока город спал. Сегодня же он твердо решил закончить подбор группы, проверить психологические параметры всех ее членов и убедиться, что с этим у него все в порядке. Он надеялся путем перестановки и тщательного подбора кандидатов свести к минимуму проблемы, всегда возникающие в небольшой, изолированной группе, если в нее входила одинокая молодая женщина. Еще вчера, уходя из управления, он дал компьютеру задание вычислить наиболее подходящих по всем параметрам кандидатов на две оставшиеся у него вакансии. И вот теперь, едва войдя в кабинет, сразу же обнаружил в ящике под терминалом готовую карту данных. Штат Увивба, охватывающий местные отделения шести планет, был огромен, и фамилии кандидатов ничего ему не говорили. Первым значился Абасов Султан Муратович, командир спецподразделения, опытный офицер, если верить карте. Шесть полетных заданий, и все успешные. Вот только молод. Слишком молод. Всего 30. Да нет, для внешнего десантника это предельный возраст. Тем более уже капитан. Машина просто обязана была все учесть. Не зря же он составлял для нее особую программу. Возможно, Абасова не слишком интересует женщины. Второй кандидат Томас Маквис, специалист по Таире. Переводчик и проводник. Напротив этой фамилии стоял значок спецотдела. Логинов возмутился. Белая карта, выданная руководством управления, предоставляла ему полную свободу в подборе группы. Неплохо бы выяснить, какой из отделов пытался навязать ему своего агента. Всегда так было. Во все времена. Сотрудники учреждений, занимающихся разведкой, никогда не доверяли друг другу. Воспитанные на глухой закулисной борьбе, на интригах и подкупах, они собирали компромат друг на друга. Иногда просто так, из любви к искусству, в надежде, что материал пригодится, если тот или иной сотрудник неожиданно выдвинется. А тут еще руководство старалось держать всех под постоянным надзором, иногда двойным или тройным. Одним словом, он чувствовал, что избавиться от Маквиса будет не так-то просто. «Ладно, Маквис подождет», – решил Логинов. «Гораздо важнее заполучить настоящего боевого офицера. Хорошего специалиста в этой кадровой группе найти очень трудно. К тому же, если на Таире они попадут в серьезную переделку, от этого человека будет зависеть их жизнь». Едва Логинов набрал номер личного кода Абасова, как на экране сразу же появилось изображение массивного человека, одетого в какой-то странный комбинезон с огромным количеством карманов. «Наверное, для военного это удобно», – подумал Логинов. «Султан Муратович?» «Слушаю вас». «Я набираю группу на Таиру. Мне нужен командир». «Мы не знакомы. Сообщите вашу фамилию и индекс». Начало выглядело многообещающим. Машина редко ошибалась в своих рекомендациях. При подборе анализировалось огромное количество факторов. Вот только он весьма ограничил выбор из-за пайзы. Так что придется терпеть все остальное. Вздохнув, он назвал цифры своего индекса и фамилию. «Повторите вызов через полчаса. Тогда я смогу вам ответить». Прежде чем начинать важный разговор, Абасов в свою очередь решил выяснить, с кем ему придется иметь дело. За это его нельзя упрекать. Пусть выясняет. Логинов решил ничего не говорить о нулевом коде своего задания. И тут же принял неожиданное решение – навестить Абасова самому. Вполне возможно, что в ходе такого визита вопрос о вербовке отпадет сам собой. Ничто так не говорит о человеке, как его жилище. Без приглашения визит выглядел немного странно, но, пожалуй, не больше, чем манера Абасова начинать разговор с человеком, требуя сообщить его регистрационный номер. Капитан жил в стандартном управленческом блоке, и через несколько минут Логинов звонил в дверь его квартиры. Хозяин ничуть не удивился визиту незваного гостя, или, во всяком случае, ничем не выдал своего удивления. Однако он не предложил Логинову даже традиционного хмельника – лишь холодно кивнул в сторону кресла и сам сел напротив. В его осторожных плавных движениях было что-то тигриное, нечто такое, что можно увидеть только у профессионалов, у людей, умеющих убивать и каждую секунду ожидающих ответного удара. Насколько я понимаю, вы пришли узнать, готов ли я присоединиться к вашей команде? Вы угадали. Такая спешка? В общем, да, это связано с захватом. Захват меня не интересует. Вам безразлична судьба Федерации? Федерация здесь ни при чем. В захвате нет конкретного противника. Противник рано или поздно появится. Вот я и жду, когда это случится. Возможно, это произойдет именно на Таире. Усмехнувшись, Абасов ничего на это не ответил. И Логинов впервые позволил себе осмотреться. Квартира выглядела по-солдатски неуютной слишком простой и вызывающий по казенному стандартный.